Это он-то, этот щитовод в парусиновом картузе. Она эти свои слова, я думаю, давно позабыла, а я никогда бы не решился их ей напомнить.